взаимозависимости. И поскольку в Японии прочный узо социальных норм, названный эффект дает о себе знать во всех сферах социальных отношений. Социальная позиция. У японцев, где бы они ни пребывали, в государственном учреждении, фирме, армии или полиции, существуют предельно четкие представления о личностных взаимоотношениях, По вертикали Каждый располагается на своей социальной ступеньке со строго определенными правами и обязанностями, и каждый старается не переступать грань дозволенного. Японцы не нуждаются в особых инструкциях, предписывающих правила поведения. Они и так прекрасно знают, что им надо делать на своем месте. Более того, официальная инструкция не может охватить всех тех нюансов поведения, которые вырабатывает в своем сознании японец, занимающий свою социальную ступеньку. Формальная инструкция всегда вызывает у человека искушение обойти навязываемые правила. Восприятие же правил без каких бы то ни было инструкций автоматически побуждает человека следовать им. Долг обязательствам. Благодарность по отношению к другим и долг обязательства закреплены в ряде социальных норм поведения. Это прежде всего нормы гири, обязательства и ритуал их выполнения. Ниндзё – переживание благодарности. Он – чувство почтения к родителям. Идеи Лебра могут служить весьма полезным подспорьем при изучении социальной регуляции поведения и особенностей общения в Японии. Не менее интересна в этом плане книга Роберта Кристофера «Особенности японского мышления». В ней также исследуются социальные, поведенческие аспекты духовной жизни японцев. Автор сосредоточивается в первую очередь на основах социальной психологии – показывает ее своеобразие и формы проявления. Так, беседуя с одним из чиновников, который занимался вопросами атомной энергии, Кристофер вдруг спросил его. «Если по вопросам данной темы вам пришлось бы вести беседу со своим соотечественником, изменился бы характер беседы?» «Конечно», — ответил японец. «Когда мы беседуем с европейцами, мы переключаем свои мозги на европейский лад. С японцем надо думать по-японски. Вот так, заключает Кристофер, мышление обусловлено особенностями культуры. Сложность японского языка самым серьезным образом мешает европейцам поддерживать с японцами достаточно надежный коммуникативный процесс. Препятствует этому и следующий момент — Японец участвует в процессе коммуникации как а. представитель вполне определенной социальной группы и б. как представитель специфической социально-психологической общности японской нации. В первом случае, по словам известного писателя Кобо Абе, у японца нет своего лица, на нем лицо его социальной группы. Во втором, Японец находится под давлением комплекса «Гайдзин». Суть комплекса состоит в том, что японцы воспринимают ситуацию по моделям своей культуры. «Здесь нет», — пишет Кристофер, — «какой-то сенсационной новости. Все народы делают именно так, но японцы возводят свои модели в абсолют». Чтобы понимать японцев, мало познакомиться с шаблонами их поведения, Нужно еще пропустить эти шаблоны через свое сердце. Только следуя по этому пути можно понять истоки трудолюбия японцев, их дисциплинированности, бесконфликтности на личностном уровне и так далее В Японии существует самостоятельная школа этнопсихологов, имеющая определенные достижения в исследовании национальной психологии японцев. При этом большинство японских авторов объединяет стремление противопоставить японцев по тем или иным признакам национального характера другим этническим общностям практически без учета факторов исторического развития. Так Хироси Минами в своих работах 394-396 годы отмечает как самую важную из самобытных черт в характере японцев их склонность к самоанализу. Он считает, что эта черта возникла и укоренилась потому, что другие страны будто бы постоянно бросали Японии вызов, а японцам нужно было обдумывать свои действия. В книге Яити Хага «10 очерков о национальном характере» 447 год, набор национальных особенностей японцев выглядит следующим образом преданность властям и патриотизм, почитание предков и соблюдение чести семьи, секуляризм и практицизм, умение наслаждаться природой, оптимизм и чувство юмора, элегантность и изящество, изысканность и чувствительность, чистота и простодушие, учтивость и вежливость, умеренность и великодушие.